Глава 11. Я стояла посреди прихожей с перчатками, салфеткой для протирания пыли, чистящим спреем, другими средствами для уборки и кучей тряпок. Я собиралась взять дом штурмом, начав с пыли и паутины. В последний раз ее было особенно много. Но я уже прошла половину первого этажа и не встретила ни одного восьминогого врага. Теперь я стояла в прихожей, изучая различные поверхности и пытаясь найти хоть что-то, что следовало протереть. В углах у высокого потолка не было ни одной паутины. Что касается пыли, проверка с помощью желтой резиновой перчатки показала, что столы в прихожей были чисты. И это было прекрасно. Я не жаловалась. Мистер Том явно присматривал за домом или нанял кого-то для этой работы. Поддерживать порядок будет легко. Вместо того, чтобы отправиться дальше, я замерла в восхищении. Высокую деревянную арку на первом этаже украшали резные узоры. Завитки и орнаменты притягивали взгляд. Повсюду мелькали крошечные лица. В одном углу словно ржала лошадь, в то время как из другого ухмылялось существо с длинными когтями и заостренными клыками, похожее на гоблина. Куда бы я ни взглянула, появлялся новый образ и каждый из них был вплетен в удивительное полотно. В глубине души мне хотелось взять стул и любоваться узорами весь день. «Мадам!» Я очнулась от отцепенения и нахмурилась. «Мистер Том, почему вы кричите?» — сказала я своим нарочито спокойным мамочкиным голосом. Этот голос стоял в себе всевозможные предупреждения, намекая, что спокойствие было напускным. «Простите, мадам, я постучал по стене, позвал вас несколько раз, но вы как будто не слышали меня». Легкий шлепок по руке не остался бы незамеченным. Я отвела взгляд от образов, которые словно вращались и извивались в раме, летали по воздуху или мчались по полям. Это напомнило мне старые компьютерные иллюзии. Когда ты смотрел сквозь них, появлялась картинка. Только эта картинка была вырезана в дереве. «Мадам!» «О боже, мистер Том, что вам нужно?» Я медленно повернулась к мужчине. Мистер Том вздрогнул и сделал два шага назад. Мое лицо явно не передавало терпения, на которое я рассчитывала. «Простите меня, мадам». «Пожалуйста, перестаньте называть меня мадам». «Да, мисс», — сказал он, и я вздохнула. «Я принес это для вас». Дворецкий протянул мне дорожную кружку с крышкой. «Спасибо, не нужно. Я выпила четыре чашки кофе. Кофеин прямо плещется во мне. Наверное, мне следует остановиться. Но спасибо за заботу». Это не кофе, мисс. Мистер Томни решительно шагнул вперед с протянутой рукой. Это поможет справиться с похмельем. Моя знакомая специализируется на лекарствах. Лекарствах? Современных эликсирах. Вовсе не похожих на ведьминские зелья из книжек. Это все ложь, истории. Все эти ведьмины пилюли, никогда не знаешь, что получишь. А это лекарственное средство от врачей. Врачей без лицензии. Вы имеете в виду знахарей, как в китайской медицине? На лице мистера Тома явственно отразилось облегчение. Да, конечно, знахари. Именно они. У нас есть несколько в городе. Одна создает зелья, э, то есть эликсиры, которые работают. Вторая — никчемная Джейн, та еще в руне как те писатели, которые придумали супергероев. Я окинула взглядом его ветхий плащ. Он был прикреплен к свежевыглаженному черному костюму, который каким-то образом делал мистера Тома менее костлявым. «Хорошо. Это поможет!» Мистер Том протянул напиток, но не сдвинулся с места. «Потрясающе!» Мой сын дорос до такого состояния, что начал игнорировать мой материнский голос и материнский взгляд, и классическая комба из голоса и взгляда под названием «Еще чуть-чуть, и мама тебя отлупит». Это очень раздражало, потому что, хотя я не пренебрегала шлепком по заднице, в какой-то момент тебе приходится отказаться от этого метода. Например, когда твоему сыну 15 и вас окружают люди. Подростки были ужасны. Как будто на землю спустился инопланетянин, забрал моего любимого мальчика и заменил его на вонючего волосатого мутанта. Кто-то должен был предупредить меня. «Мисс?» «Да, да, хорошо». Я взяла кружку, сняла крышку и увидела зеленую жидкость. «Это ростки пшеницы?» «Я не знаю, мисс». «Вы пытаетесь убить меня, мистер Том?» «Нет, мисс, и вы можете звать меня Том». «Думаю, вы заслужили это». Мистер Том не помогал сделать мое пребывание в этом доме и в городе менее странным. Совсем не помогал. Я вспомнила, как Эдгар тащил тело по траве. Конечно, парень не умер. Но мне не хотелось оказаться на его месте. Те камни поцарапали мне ноги, и этого было достаточно. «Тогда сделайте глоток». Я протянула кружку обратно. Мистер Том отхлебнул жидкость, поморщился и вернул мне кружку. На вкус не очень, но этот эликсир поможет вам, моя знакомая очень хороша в своем деле. Я взяла у него эту бурду и снова заметила резные узоры в арке, прежде чем сделала первый глоток. От горечи я поморщилась, а желудок словно попытался сбежать, но я допила напиток и вернула пустую кружку мистеру Тому. Время покажет, был ли это яд. С учетом того, как я себя чувствовала, встреча со смертью меня бы устроила. «В какую комнату вы отправитесь дальше?» — спросил мистер Том, попятившись. Я тряхнула головой, снова отведя взгляд от арки. Нельзя весь день простоять в прихожей, разглядывая узоры. Пора двигаться дальше. Я была в правом крыле. Наверное, теперь перейду в левое. Каждая комната была роскошнее предыдущей. С моей первой поездки мебель не изменилась. Осталась такой же торжественной и домашней одновременно. С учетом того, что никто ей не пользовался, прошедшие 30 лет не оставили на ней следа. Я проводила рукой по гладким деревянным подлокотникам, наслаждалась бархатом сидений, взъерошивала и без того пушистые подушки на диванах. На меня смотрели картины, написанные маслом. Мужчины и женщины из прошлых столетий переносили меня в другие эпохи. Некоторые стены были покрыты обоями с выпуклыми деталями, придающими фактуру. В доме с плющом все было разным и уникальным. Но каким-то образом элементы идеально сочетались друг с другом. На полу последней комнаты на первом этаже лежал роскошный бордовый ковер. Я оказалась в окружении деревянных стульев и увидела в окне лабиринт за садом. Я вдруг почувствовала то удивительное спокойствие, которое испытывала лишь держа маленького сына на руках, наслаждаясь его нежной кожей и всепоглощающей любовью. Теперь я чувствовала себя как дома. Мне хотелось остаться в доме с плющом. Возможно, навсегда. «Вы не знаете, этот дом продается?» — спросила я у мистера Тома, который стоял в дверях. Каким-то образом я знала, что он был там и молча смотрел на меня. Он выделялся, нарушал течение моей энергии и энергии этой комнаты. Он не вписывался в нее. Пока что. Я отмахнулась от странной мысли и повернулась. Мистер Том действительно стоял там, где я и ожидала. Одной ногой в комнате, другой в коридоре. Глядя на меня так, словно у меня появился третий глаз. Дом передается. Он не продается. Мистер Том скрестил пальцы. Но у тети детей, она никогда сюда не приезжает. Наверняка ее заинтересует мое предложение. Сколько стоит недвижимость в этой глуши? Дом с плющом принадлежит человеку, который наилучшим образом подходит для роли владельца дома с плющом. Все остальные — лишь помощники. Я вздохнула. Вы что, прошли специальные курсы, где научились отвечать на вопросы, не отвечая на них? Мы словно говорим о двух разных вещах. Нет. — Да. — Ну, вы могли бы вести такие курсы, — пробормотала я, отвернувшись. Хорошо, что я пока не отдалась идее покупки дома целиком. Дом был огромным, его земли еще огромнее, я даже не знала, какой территории владела тетя Пегги, не говоря о том, что здесь работал садовник. Я не смогу платить Эдгару, если у меня не будет работы. Это была глупая и несбыточная мечта. Я должна быть счастливой сейчас и радоваться каждому дню. «Хотите перекусить, мисс?» — спросил мистер Том. «До ужина еще несколько часов». Я провела рукой по столу, а потом по книжной полке на дальней стене. Я уже давно сняла перчатки, в доме не было ни пылинки. «Вы очень хорошо убрали дом», — сказала я. «Наверное, это заняло немало времени». «Уверяю вас, время прошло незаметно. Нет ничего печальнее, чем заброшенный дом». Мы вышли в коридор. «Вы убрали весь дом?» — спросила я. «Не весь. Я не знаю обо всех укромных уголках». «Вроде потайных дверей и ходов». Я последовала за мистером Томом на сверкавшую чистотой кухню. «Верно, я нашел лишь два прохода». Мистер Том жестом пригласил меня за маленький стол. «Правда?» — спросила я. «Как давно вы работаете здесь?» «Пятнадцать лет». «Я тоже нашла два, когда была здесь в детстве». Наверное, больше потайных ходов тут нет? Наверное. Его ответ прозвучал неискренне. Так родитель соглашается с болтливым ребенком, лишь бы тот перестал задавать вопросы. В этот момент я запоздала, осознала две вещи. Во-первых, я чувствовала себя прекрасно, словно родилась заново, даже лучше. Спина, которая иногда болела без особых причин, теперь была как новенькая. Даже когда я согнулась, чтобы сесть, но ноющая боли не последовало Это было невероятно. После того, как я выпила зеленую жидкость, мои суставы ни разу не запротестовали, хотя двигала мебель, проверяя, нет ли под ней паутины. Головной боли как не бывало, желудок тоже успокоился. Я бы заметила это раньше, если бы дом так не очаровал меня. Я с глупой улыбкой поделилась своими эмоциями с мистером Томом. «Агнес очень талантливо», — ответил дворецкий. Она долго шла к тому, чтобы понять свое предназначение, но она отлично вписалась в наш город. «Только не ходите к другой, она лунатичка». «Хорошо». Во-вторых, мистер Том в одиночку занялся готовкой, и я не переживала из-за этого. Я даже не поинтересовалась, что он готовил, просто уселась за стол в ожидании еды, словно ребенок. И что на меня нашло? «Теперь я возьму на себя уборку, хорошо?» спросила я, поднимаясь за стола. Нужно было хотя бы показать желание работать. Нет, нет, мистер Том жестом велел мне сесть. Я резко опустилась на стул, словно конечности меня не слушались. Кроме разбрасывания камней и грязной одежды, вряд ли вы доставите хлопот. Простите меня из-за камней, я могу наломать дров, когда выпью. Я признаюсь, Ниф. Нет, не переживайте, ей нужен кто-то, кто не боится ее. Боится Ниф? Она так любит кидаться камнями? Нет никаких причин затруднять себя обыденной работой, продолжил мистер Том. Он сделал вид, что не услышал меня. У вас есть дела поважнее. Например, тетя Пегги ничего не говорила о моих обязанностях. Мистер Том поставил передо мной тарелку с трехуровневым сэндвичем и зеленью в качестве гарнира. У меня округлились глаза. Он приготовил это удивительно быстро. «Ого, спасибо! Выглядит...» «Мы не знаем, что должны делать до тех пор, пока нам не скажут», — ответил мистер Том, делая шаг назад. «Но теперь это не займет много времени». «Значит, тетя Пэгги пришлет список?» Мистер Том молча вышел из комнаты. Секунду я смотрела ему вслед. Стоило мне лишь подумать, что я привыкла к его выкрутасам, как он выкидывал новый, доселе невиданный финт. Без необходимости убираться мне оставалось лишь изучать дом. Возможно, я найду новые потайные ходы.